Глава пятая. Неприятности. «Бебби!» — рыдала Сильвия. «Он умрет! Он умрет!» «Только не он, моя драгоценная зверушка!» — возражала служанка, поглаживая мягкие руки девушки своими жесткими ладонями. «У таких молодых людей столько же жизни, сколько у котов. Благослови тебя, Бог, мой цветок, он будет здоров и будет ждать у алтаря, прежде чем мода изменится, а это достаточно быстро», — добавила Дебора, потирая свой курносый нос. «Потому что все на свете все время меняется и превращается во что-то». Они сидели в гостиной над книжным магазином. Это была квартира с низким потолком, длинная и узкая, с окнами по всей длине дома. Задние окна выходили на маленький грязный дворик, но Норман закрасил их, превратив в темные витражи. Так что сквозь них ничего нельзя было толком разглядеть. Почему он так поступил, оставалось для Сильвии загадкой – Хотя Дебора подозревала, что старик не хотел, чтобы кто-нибудь видел множество людей, которые приходили к задней лестнице после семи вечера. Из передних окон виднелась улица и противоположные дома, а на подоконниках Сильвия выращивала несколько дешевых цветов, которые были ей очень дороги. Комната была обставлена всевозможным хламом, принесенным с бесчисленных распродаж, на которых присутствовал Аарон. Там были японские ширмы, диваны в стиле ампир, кресла красного дерева, персидские коврики для молитв, столы в стиле Людовика XIV, арабские изразцы, вустерский фарфор, старинная пианино, которая, возможно, вышла из Ноева ковчега и много других вещей ушедших эпох. Сама Сильвия расцвела как прекрасный цветок среди этих обломков былых времен. Но в этот момент цветок паник, и, казалось, вот-вот умрет от недостатка солнечного света, который действительно был отнят у девушки разлукой с ее молодым возлюбленным. Барт был свидетелем несчастного случая с ним и поспешно вернулся в магазин, чтобы рассказать Сильвии о случившемся. И ее потрясение от ужасной новости было так велико, что она упала в обморок, после чего Дебора жестоко расправилась с глупым слугой. Однако, придя в себя, девушка настояла на том, чтобы снова увидеться с Таузи, а потом узнала, что Пола увезли в больницу Чаринг-Кросс. «Они вытащили его из-под колес, мисс! Белого, как пергаментный переплет, которым никто не пользовался. Этот джентльмен, который шел под руку с мистером Бикотом, поскользнулся...» потянул его за собой и повалил под эту махину. Так Барт описывал последний триумф цивилизации — автомобиль. «Он вел себя так э, хладнокровно, как я никогда не видел. Он помог погрузить мистера бикатов в такси, э, которое его увезло, и я прибежал сказать все вам». «И как хорошо ты это рассказал!» — проворчала Дебора, подталкивая его к двери. — Возвращайся в лавку, ты тряпичный человек. Мой муж никогда не будет таким дураком. Помолвка расторгнута. О, Дебби! — О, деби захныкал Барт, который, как ни странно, был нежно привязан к толстой служанке. Хотя, возможно, это была просто привычка. — Иди отсюда! — сказала мисс Джанк и захлопнула дверь у него перед носом. — И не говори хозяину! Крикнула она ему вслед. «А то он опять упадет в обморок! Черт бы его побрал!» Поэтому Аарон так и не узнал, что человека, которому принадлежала брошь, переехал автомобиль и что он находится в больнице. Сильвия и Дебора старались выглядеть как можно более жизнерадостными и строили планы, как увидеться с полом, которого таким образом вывели из строя. Джанг смело объявила, что повезет Сильвию, чтобы та помогла ей купить себе новое платье, то есть выбрать его, потому что стоимость должна была быть оплачена из жалования служанки, и однажды днем отправилась с ней в больницу. Они услышали, что у Пола сломана рука, и что он слегка ушибся головой, но ему не грозила опасность умереть, и хотя им не разрешили увидеться с ним, обе женщины вернулись Очень довольные. Тем не менее, Сильвия часто впадала в уныние, думая, что хорошие симптомы в любой момент могут смениться плохими. Дебора всегда подбадривала ее и каждый день ходила узнавать новости. Возвращаясь, она каждый раз говорила, «Он прекрасно идет на поправку, и у него такой цвет лица, как будто это закат». Так что Сильвия была жизнерадостна до тех пор, пока у нее не наступил следующий приступ – подавленного настроения. Тем временем их внимание привлекло странное поведение Аарона. Старик вдруг объявил, что собирается продать лавку и уйти на покой, и с лихорадочной поспешностью избавился от своих запасов, в том числе и по очень низкой цене. Продавал ли он драгоценности так же дешево, как книги, никто не знал. Но каста пандитов, несомненно, хорошо заработала на этой продаже. Через неделю лавка внизу опустела. Там не осталось ничего, кроме голых полок, к большому отвращению Барта, который, как и Ателла, обнаружил, что ему больше нечем заниматься. На следующий день должна была быть продана мебель, и в конце недели, когда Дебора утешала Сильвию, Фиат увез куда-то все столы и кровати. Куда Норман намеревался перевести свое хозяйство, он не сказал. И это, в частности, было причиной горя его дочери. Она боялась, что больше не увидит своего возлюбленного, о чем и сказала Дебори. «Вы увидите его, и сегодня же!» — весело воскликнула служанка. «Ну, мы же выбирали мне платье. Я не могу решить, какое выбрать. Магентеру или Лилиак?» поскольку и то, и другое подходит к моему цвету лица. Не то чтобы это был цвет сливок или долины, утопающий в бутонах роз, как у тебя, мой ангел, но платье у меня должно быть и твой папаша не может возразить против того, чтобы я пригласила тебя выбрать». «Но, деби мне кажется неправильным так обманывать отца», — заметила девушка. «Да!» призналась Джанг. «Это так. Мы поговорим с ним сегодня же вечером. Ты и я дуэтом, как ты могла бы сказать, моя красавица. Он ничего не скажет, когда ты спрячешься за мной, за живой изгородью». «Но, Дебби, мы с Полом встречаемся уже шесть месяцев», — напомнила ей Сильвия. «Потому что я закаленное и смелое существо», — яростно воскликнула Дебора. Так что не говори, что это ты отмалчивалась насчет пола, потому что ты этого не делала, моя пчелка. Много-много раз ты говорила мне, «О, скажи моему отцу!» И много раз я отвечала, «Нет, моя драгоценная, не сейчас! Кем бы ни был твой друг, черт бы его побрал!» Теперь, Дебби, ты, ты берешь всю вину на себя. «А у кого плечи шире, у тебя или у меня, мой цветок?» С нежностью спросила Дебора. «Я такая же злая, как Барт! А это о многом говорит, потому что страшно подумать, как он швыряется едой! У меня никогда не будет мужа каркидила Но сейчас...» — воскликнула мисс Джанг, начиная суетиться. «Я думаю о платье! Пурпур или сирень в полном расцвете? Как ты думаешь, мой горшочек с медом?» Таким образом, бесстыдная дипломатия Деборы закончилась тем, что они с Сильвией отправились не в дешевую лавку, где Дебби покупала свои необычные наряды, хотя позже они отправились и туда, схитрив в иезуитской манере, а в больницу, где девушки, к ее радости, разрешили повидаться с Полом. Он выглядел худым и бледным, но был вполне бодр и очень весел. Моя дорогая, сказал он, целуя руку Сильвии, в то время как Дебби с большой сумочкой в руках сидела возле кровати и делая вид, что следит за соблюдением приличий, свирепо посмотрела на нее. Теперь я быстро поправлюсь. Твой вид лучше всех лекарств. Думаю, да, любезно фыркнула Джанг. А где же твои сады с таким-то цветом лица? Ты миш. Имеешь... «Виду орхидеи, Дебби», — засмеялась Сильвия, густо покраснев. «Да, а еще те сказки про дамские туфельки на размер больше твоей ноги, о которых я думаю, любимая, и которые достаточно малы по сравнению с грубыми сапогами, как там рассказывается». «Но я отнимаю драгоценное время на обмен новостями и воркования, так что я закрою рот и уши, пока вы позволите себе расслабиться, мои милые. Если вы извините за вольность, сэр, я так же люблю вашу возлюбленную, как и вы». «Нет, я не могу этого допустить», — сказал Пол, снова целуя руку Сильвии и удерживая ее в своей. «Дорогая, как хорошо, что ты пришла навестить меня». «Может быть, это в последний раз, Пол?» — сообщила девушка, стараясь сдержать слезы. «Но ты дашь мне свой адрес, и я напишу тебе». «О, Сильвия, что случилось?» «Мой отец продал книги и продает дом. Мы уезжаем. Куда? Не знаю». «Ему бы подошел Тумбактук!» Внезапно огрызнулась Дебби. «Он пытается залезть в какую-нибудь кроличью нору. Понятия не имею, почему». «Да», — ответил Бикот, задумчиво откидываясь на спинку кресла. Он догадался, что Аарон переезжает из-за Хотя почему он это делает, оставалось загадкой. Сильвия, спросил молодой человек. «Твой отец видел, как я попал в аварию?» «Нет, Пол». Он был занят в магазине, Барт это видел, но Дебби сказала, чтобы он не рассказывал отцу. «Из-за обморока», обморка, объяснила Джанг. «Этот человек не очень-то силен, хотя сам себя может считать голяфом. Но зачем вы спрашиваете, мистер Бикот?» Пол не ответил. Вместо этого он задал Сильвии еще один вопрос. «Помнишь о опаловую брошь, которую я тебе показывал?» «В виде змеи, да?» «Так вот, она исчезла». «Исчезла, Пол?» Молодой человек печально кивнул. «Я очень огорчен», — сказал он тихо. «Моя мать хотела вернуть ее. Я собирался отправить ее домой в тот же день, но когда попал под машину, она как-то потерялась. Ее не было у меня в кармане, когда санитары осматривали мою одежду, хотя я попросил это сделать, как только пришел в сознание» и мой друг тоже ее не видел он виновник всех этих бед заявила дебора несколько раз шмыгнув носом хороший у вас дружок сказала бы я сэр мистер хей поскользнулся на апельсиновой корке и толкнул меня я был застигнут врасплох и упал на середину дороги как раз в тот момент когда появилось авто мистер хей был «Более чем огорченный приходил ко мне каждый день с книгами, фруктами и всякой всячиной». «Это самое меньшее, что он мог сделать», — огрызнулась служанка. «После того, как отправил человека в больницу со своим прекрасным джентльменским видом, я видела, как он ждал на улице, пока вы были у нас в лавке». И там он разговаривал по-английски с мальчишкой, которому положено сидеть в тюрьме, видя, что тот курит огрызок сигары, хотя он всего лишь десятилетний шкет. Стоял перед ним, как раскрашенный майский столб, с лицом твердым, как банный кирпич. Плохой он человек, скажу я вам. «Нет, Дебра, ты ошибаешься. Мистер Хэй мой друг», — заявил Пол. «Он никогда не станет другом моей красавицы», — упрямо заявила Дебби. Потому что если бы вся его злоба выплеснулась на лицо, прыщи были бы густыми, как копоть в лондонском тумане. Нет, мистер Бикотт, не называйте его так, как вы его называете, то есть другом, потому что Иуду и Брута тоже считали друзьями. Пол понял, что эту болтунью бесполезно останавливать и повернулся, чтобы шепотом поговорить с Сильвией, в то время как Дебра журчала, словно ручей, и только временами начинала говорить достаточно громко, заглушая шепот влюбленных. «Сильвия, — тихо сказал юноша, — я хочу, чтобы ты прислала ко мне своего отца». «Да, Пол, но зачем ты хочешь его видеть?» — удивилась девушка. «Потому что нужно сказать ему о нашей любви. Я не думаю, что он будет так суров, как тебе кажется. И мне стыдно, что я не сказал ему об этом раньше. Мне нравится поступать достойно. И я боюсь, Сильвия, дорогая, что мы были не совсем справедливы к твоему отцу». «Я тоже так думаю, Пол. И я собиралась поговорить с тобой, когда...» «Мы вернемся домой, но дай мне твой адрес, чтобы, если мы неожиданно уедем, я могла тебе написать». Бикот дал ей свой адрес в Блумсбери, а также адрес своего старого дома в Уоргроуве, в Эссексе. «Напиши моей матери», — сказал он, — «тогда письмо не попадет к отцу». «Он рассердится, если узнает?» — робко спросила девушка. Пол рассмеялся про себя при мысли о ярости старого индюка. «Боюсь, что так, дорогая», сказал он, «но это не имеет значения. Будь верна мне, и я буду верен тебе». Тут подошла медсестра и прогнала посетителей, сославшись на то, что Бикт, уже достаточно наговорился. Дебби вспыхнула, но смирилась, когда Сильвия укоризненно подняла палец. Затем Пол попросил мисс Джанг зайти в его квартиру в Блумсбери и принести ему все письма, которые могли ждать его там. «Я жду известия от матери и должен написать ей о случившемся», сказал он. «Не хочу беспокоить мистера Хэя, но ты, Дебби...» «Благослови вас Бог, мистер Бикот. это не беда», — весело сказала служанка. «И лучше доверить это мне, чем этому высокородному павлину, которому нельзя доверять, что не говори. Достаточно посмотреть ему в глаза, сразу будет ясно, что это преступник, как не скрывай, и я говорю». «А теперь, пожалуйста, уходите», — вмешалась медсестра. О, благодарю вас, сударыня. Но я повинуюсь только своей госпоже, как подобает служанке. Деби, деби. Пробормотала Сильвия и поцеловала Пола на прощание, что Дебора попыталась скрыть от медсестры, встав перед ней и заслонив обзор. После чего они удалились. Медичка рассмеялась, поправляя подушки пациента. Какая странная женщина, мистер Бикет. Очень странная, согласился Пол с характером и верная, как стрелка компаса. Тем временем Дебби, не обращая внимания на это лесное описание, провела Сильвию в одежную лавку и в конце концов остановила свой выбор на отвратительной пурпурной ткани, из которой она приказала сшить совершенно простое платье. Без этих ваших рюшей да оборок, фыркнув, скомандовала мисс Джанк. «Простое шутье и другие простые хорошие вещи. Вот все, что мне нужно. А если что-нибудь останется от материала, можете прислать мне шляпу из него, которую я смогу украсить петушиным пером, как моя мамаша на свадьбе. Вот, моя дорогая!» Добавила Дебби, когда они с Сильвией вышли из магазина и сели в автобус, идущий до Гвинстрит. стрит «Вот как ты увидишь меня одетой, как всегда, просто и скромно, без всякой отделки, и стирать такое просто, как я знаю, по своему опыту. комия, которой меня научила мамаша». «Экономия, Дебби», — поправила девушка служанку. «Не мне употреблять красивые слова, мисс Сильвия! Это как перья кокаду, прицепленные на толстого гуся! Твоя старая нянька делает это для вас, мой цветок! Но все эти словечки никогда не были моими любимыми!» Так Дебби рассуждала всю дорогу домой. Войдя в комнату над книжным магазином, они столкнулись лицом к лицу с Аароном, который выглядел менее робким, чем обычно, и посмотрел на них сердитым взглядом. «Где ты была, Сильвия?» — спросил он. Девушка была не в силах лгать и посмотрела на Дебби. Менее щепетильная служанка уже собиралась выпалить вымышленную версию событий, но мисс Норман остановила ее с решительным выражением на хорошеньком личике. «Нет, Дебби», — приказала она, — «дай мне сказать. Отец, я была у мистера Бикота в больнице Чаринг-Кросс». «И вы не могли бы и представить, чтобы кто-то сделал больше хорошего, чем мой цветок!» Встревоженно вставила Джанг, чтобы предотвратить бурю. «Девочки, это девочки! чтобы вы там не думали, сэр, что они как куклы, манекены и...» «Придержи язык, женщина!» Яростно крикнул Норман, «И дай мне сказать, почему мистер Бикет в больнице?» «Его сбила машина на грин — тихо ответила Сильвия, — «и у него сломана рука. Он хочет тебя увидеть, сказать тебе, что кое-что потерял». Норман стал еще бледнее, чем был от природы, и на его лысом лбу внезапно выступили капельки пота. Опаловая змея! воскликнул он. Да, брошь, которую он мне показывал. Он показал ее тебе, со стоном воскликнул Аарон. И что он о ней сказал? Что? то Что? Правду или...» Он вдруг резко замолчал. Дебби схватила арона за руку и словно пушинку потащила его на середину комнаты. Затем она встала перед Сильвией, уперев руки в бока, и уставилась на нее, как львица. «Вы можете ущипнуть меня, сэр, или поставить мне фонарь под глазом, или разбить нос, если хотите, но не трогайте мою драгоценность, если я умру за нее!» Арон был ошеломлен таким вызовом и на мгновение принял свирепый вид, но потом снова стал робким и бросил странный встревоженный взгляд через плечо. «Выйди из комнаты, Дебора!» Мягко попросил он. В ответ на это верная служанка села и скрестила руки на груди. «Запрягайте диких лошадей, сэр!» Сказала она, тяжело дыша. «Потому что только они смогут вытащить меня отсюда!» И она фыркнула так громко, что в комнате задрожали стекла. «Фух!» Сердито сказал Норман. «Сильвия!» «Не бойся меня», — он нервно вытер лицо. «Я просто хочу узнать об этой брошке. Мне нравятся опалы. Я хотел купить ее у мистера Бикота. Он беден, ему нужны деньги. Я могу дать их ему за... за брошь». Последнее слово он произнес с придыханием и снова оглянулся через плечо. Сильвия, ничуть не испугавшись, подошла и взяла старика за руку. Бдительная Дебора придвинула свой стул на дюйм ближе, чтобы быть готовой к любой чрезвычайной ситуации. — Дорогой отец, — сказала девушка, — мистер Бикет не знает, где брошь. Ее украли у него, когда произошел несчастный случай. Если вы навестите его, он вам скажет. «У него нет броши», — перебил ее Аарон, стараясь казаться спокойным. «Ну-ну, это не имеет значения», — он с тревогой взглянул на Сильвию. «Поверь мне, дитя мое, когда я говорю, что это не важно». Фырканье Деборы ясно показало, что у нее есть сомнения в словах хозяина. Мисс Норман бросила на нее укоризненный взгляд, после чего служанка встала и почти прямым текстом обвинила его во лжи. «Конечно, это не имеет значения, сэр!» сказала она громким, сердечным голосом, от которого Аарон вздрогнул. «Моя драгоценность верит вам, хотя это и неправда!» Но такие хорошие люди, как вы, сэр, которые ходят в церковь, когда там никого нет, не стали бы лгать, иначе ложь застряла бы в их благословенных глотках». «Откуда ты знаешь, что я хожу в церковь?» — взревел Норман, как загнанный зверь. «Благослови вас, Господь, сэр! Мне в моем возрасте не нужно туда ходить, хотя я и не так молода, как могла бы быть, но церковь, что не говорит, так же вечно, как и налоги, а это говорит о многом. О, Боже, спаси нас всех!» Это восклицание Деборы было вполне обоснованным. Ее хозяин бросился вперед с вытянутыми руками, хватая когтями воздух и раскрыв рот, как оскалившаяся разъяренная собака. «Ты кошка!» – прошепел он болезненным голосом. «Ты шпионишь, да? Они поставили тебя следить, затащить меня на веселицу!» Он замолчал, вздрогнув. Его ярость остыла так же внезапно, как и вспыхнула. И он, шатаясь, добрался до дивана, закрыв лицо руками. «Только не это! Только не это! О, годы боли и ужаса, чтобы закончить у этой... У этой доборы. Не выдавай меня! Не надо!» «Я дам тебе денег, я богат, но если опаловая змея, если опал...» Он поднялся и начал бить руками по воздуху. Сильвия, никогда не видевшая отца в таком состоянии, в ужасе отпрянула. Но мисс Джанг, собрав все свои силы, несмотря на свое дикое удивление, схватила со стола графин с водой и выплеснула его содержимое хозяину в лицо. Старик охнул, вздрогнул, и весь мокрый снова опустился на диван. Однако надвигающийся припадок прошел, и когда он через минуту поднял голову, голос его был так же спокоен, как и лицо. «Что все это значит?» — слабо спросил он. «Ничего, отец», — сказала Сильвия, опускаясь рядом с ним на колени. «Ты не должен сомневаться в Дебби. Она верна тебе, как сталь». «Это так, Дебора?» — слабо спросил Аарон. «Думаю, что да», — заявила служанка, обнимая Сильвию. «До тех пор, сэр, пока вы не станете вредить моему цветочку!» «Я не хочу ей вредить!» «У нее есть чувства, а не только кости!» Отозвалась Дебора, обнимая Сильвию и не давая ей заговорить. «И есть любовь!» которую вы не можете раздавить, как бы ни старались. Хотя благословил вас, Господь, мне самой не дано иметь такие чувства, как у нее. Любовь. Рассеянно ответил Аарон. Казалось, он больше думает о своих бедах, чем о Сильвии, навещавшей молодого человека. Любовь, и мистер Бикет, сказала Дебора. Она хочет выйти за него замуж. «Тогда она выйдет за него замуж», — спокойно ответил Аарон. Сильвия упала к его ногам. «О, отец! Отец! И я скрывала это от тебя все эти месяцы! Прости, прости меня!» И она заплакала. «Моя дорогая», — сказал старик, нежно поднимая свою дочь, — «мне нечего прощать».